Глава двадцать Ри, ну я же пошутил. Третий раз пытается оправдаться илор, но я-то слышу ложь в его голосе. Молча шагаю чуть вперед. илор немного позади. Целых пятнадцать минут мы катались по полу. Я рычала, он целовался. Прежде чем мне, наконец, удалось высвободиться из тисков его объятий, К счастью, укрепленной магией костюм не пострадал. Зато волосы растрепались и вывалились почти до черноты. Заклинаниями себя в порядок привести дело пары секунд. И злюсь я не на то, что в саже измазалась, а на то, что поддалась на эту провокацию. Хуже того, сама стала ее причиной и не использовала все силы для быстрого освобождения от захвата. Я могла не лезть в окно, а сразу направиться в рабочий кабинет проведать Линарена. Могла с помощью телекинеза освободиться за минуту или воспользоваться голосом и тоже быстро выскользнуть из объятий Илора. А вместо всего этого я стала убегать, потом кататься с ним по полу. Ужас, просто ужас, что делает со мной смесь наступающего периода размножения и расслабленности. Или так подействовало предположение Илора? что не спящие могут у нас не появиться. В наш кабинет я буквально врываюсь. Линоран по-прежнему сидит за столом, теперь окруженный толпой механических пауков, занявших места между подставками с перьями. Даже не дернувшись при моем появлении, он задумчиво смотрит на планшет с закрепленными листами и какие-то чертежи. Подойти не успеваю. и Элор шагает на перерез и придерживает меня рукой. Уголок его губы нервно дергается, норовя обнажить удлинившийся клык. И Лор не рычит, но, судя по обострившемуся запаху, близок к этому. А я запоздало вспоминаю, что Линорен тоже дракон, даже условно мне подходящий. Но вряд ли ему интересно то, что я теперь другого пола. У него одно увлечение — наука. И, возможно, еще Демонесса ученая так что у лора нет никаких причин для ревности кроме обострившихся от наших катаний по полу инстинктов я сжимаю его ладонь лежащую на моем животе смотрю строго с этого расстояния вполне возможно разговаривать и лор и не думает меня пропускать я тебе кресло принесу постой здесь и он действительно отступает к моему столу постоянно оглядывается проверяя Не приближаюсь ли я к Линорану, совершенно не обращающему на нас внимания? Сложив руки на груди, я наблюдаю за маневром по доставке моего кресла к невидимой черте, пересечение которой будет нервировать Элора. Наблюдаю и не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, это лестно и правильно. Странно было бы, если бы Лор меня сейчас не ревновал. Но неудобно же. И лестно. Драконесы себя чувствую даже больше, чем в платье. И лор опускает кресло за моей спиной, я присаживаюсь. И это снова очень по-драконеске. И лор остается стоять, лишь сжимает спинку кресла, обозначая, что я его пара, под его защитой. Лин! зовет он впавшего в ступор брата. Лин, ты закончил? Идеи появились. Моргнув, Линоран выпрямляется в кресле и оглядывает нас. Меня тоже оглядывает, будто только сейчас, обнаружив изменения в моем статусе и поле. Я проверил защиту. Задумчиво тянет он, я уже навостряю уши. Обратил внимание на изменения в контурах. Одно сделано мастер-ключом номер два. Убрано ограничение на использование иллюзий. «Мастер-ключ номер два принадлежит мне», — чувствую на себе прожигающий взгляд Элора. Наверное, вспоминает, как заглянул ко мне в окно и увидел голую. Задумался, что было бы, подайся он на предложение, лечь на кровать попой кверху. «Да, я знаю», — торопит и Лор. «Какие еще изменения были сделаны?» «В то утро, когда вы покинули дворец для миссии в Киндионе, защиту дворца у центральных ворот на минуту практически отключили, но не внесли информацию об этом в журнал. Где-то через час ситуация повторилась. Использовался мастер-ключ номер 32. Не знаю, важно это или нет, но вы защиту не проверяли. Решил сообщить». «Спасибо, Лин, ты правильно сделал». Хвалит и Лор, но Линорен этого будто не замечает. Я смогу установить ловушки на вампиров, которые будут незаметны тем, кто имеет доступ к контурам основной защиты с мастер-ключами от третьего номера и далее. При переезде мы меняли защиту и некоторым подданным, связанным с дворцом, выдали мастер-ключи. Защиту помог настроить Инорен. Он вместо стандартных мастер-ключей с определенным уровнем разрешенного воздействия создал похожие, но их использование оставляет на охранных чарах след. При этом получившее ключ-существо не знает, что его мастер-ключ секретом. Это устроено для проверки подданных, как они ключами распоряжаются, о всех ли манипуляциях сообщат. Владелец мастер-ключа номер 32 не зафиксировал, не объяснил свое воздействие на защитные чары. Вспоминаю список, представляю себе страницу, «Нахожу имя. На представлении меня как королевы он по голосу отнесен к нейтральной стороне. Странно. Снова погружаюсь в воспоминания, тщательно просматривая момент общения с ним. В памяти более всего дергает собственное ошеломленное состояние, чувство потерянности, которое в тот момент не казалось столь очевидным, почти не ощущалось из-за притупления чувств, а теперь режет нервы. «Отстраниться от слепкой эмоции неожиданно сложно, но я заглушаю их», сосредотачиваясь на хранителе мастер-ключа номер 32. Лиам Вар Дижон. Мужчина средних лет. Аристократический род появился еще до образования империи. Член малого круга, так как изъявил желание помогать в изменении законодательства, довольно антидраконьего и провампирского. Обладает всеми необходимыми знаниями для этого. Обучался не только в магическом университете, но и в правовом. Служил в Министерстве внутренних дел, курировал строительство дорог. Покинул должность. Официально, по собственному желанию. Неофициально, из-за любовного конфликта. Юная леди отказала ему, выбрав его еще более родовитого начальника. Ильям не захотел оставаться рядом с более удачливым соперником это если верить архивам сбежавшего короля так как бывший руководитель дорожного подразделения отказался сотрудничать с нами этим занялся лем Вардежон. и он на заговорщика или врага не похож конечно он нас недолюбливает как все новодренцы недолюбливают драконов, но без фанатизма. Зачем он снимал защиту дважды? Почему не зафиксировал это в журнале охраны? И как незаметно, но наверняка, выведать правду так, чтобы никого не спугнуть? Илор. Я резко вырываюсь из застывшего мира воспоминаний, в котором терплю сухие поздравления Леома. Мне понадобятся мои ментальные способности для общения с Леомом, которому принадлежит этот мастер-ключ. Я сниму абсолютный щит. Сердце неожиданно пропускает удар. Внутри все сжимается, но я молча жду ответа Лора. Задеревеневшая шея не позволяет повернуть к нему лицо. Взгляд упорно не желает покидать расставленные на столе перья, перемеженные механическими пауками Линерена. Ненавижу быть такой слабой и нерешительной. А время тянется. Как же медленно оно тянется хотя проходит всего несколько ударов сердца, прежде чем тишину нарушает мрачный ответ Элора. Только без глубинных воздействий и перекраивания мозгов. По возможности постарайся обойтись без вмешательства. Об остальном не переживай. На мне сейчас тоже абсолютный щит. И все? Это все, что он может сказать? Внутри все переворачивается, проваливается куда-то, жжет. Так хочется вскочить с кресла, что-нибудь сделать. Агрессивное, бессмысленное, эмоциональное. И Лор все так же покровительственно держит руку на спинке кресла. Пламя в моей груди разгорается, наливается силой безотчетной, совсем неправедной злости. Не переживай, на мне сейчас тоже абсолютный щит. Он только это и может сказать. Он, обвинявший меня в нежелании отношений с ним. Он, теперь отгородившийся от меня сам. Теперь ли, как давно и лор, носят абсолютный щит? Может, он прятался под ним уже тогда, когда обвинял меня в отказе от отношений? Серебряные острые когти пропарывают шелк подлокотников. Эмоции. Во мне снова норовят закипеть эмоции. Закипеть и выплеснуться в битье витрин, в разрушении мебели, стен в диком драконьем крике. Но я сдержусь. Я, Реэль Сирен, буду вести себя так, как подобает представительница моего рода. Выдернув когти из подлокотников, заклинанием восстанавливаю целостность, расшитого серебром шелка. Лин. Илор крепче сжимает спинку кресла. Не мог бы ты оставить нас на минуту? Зачем? Удивляется Линерен. «Нам надо кое-что обсудить. Личное. Прямо сейчас?» «Все тоже недоумение. Не хочу спрашивать, когда Илор скрылся под щитом. Не хочу слышать в ответ, что Илор не желает меня принимать. Боится. Он не должен был надевать щит. Так избранные не поступают. Но я сделала это первой. Это лишь последствия моих действий. Так даже лучше. Лучше!» не буду отвлекаться на эмоции и лора смогу сосредоточиться на деле пользоваться своим даром это ведь так кстати все равно пришлось бы и лора просить чтобы он надел абсолютный щит вместо меня а тут даже делать ничего не пришлось сидеть от моего резкого оклика ленноран валится обратно в кресло и лора сам и лор проседает в коленях даже механические пауки Падают на свои кристаллические брюшки. Нам не надо ничего личного обсуждать. Чеканю я с нотами управления. Мы сейчас занимаемся ловушкой для вампиров.